часть пятая. руслан не буду скрывать мне льстит внимание инны нет я не планировал перетягивать на себя внимание девушки которая понравилась другу тигрица сама на меня запала но меня приятно щекочет чувство собственной очешуенности ну то есть я не сомневался в том что я орел и мачо но всегда приятно получить подтверждение чтобы там не болтали мужики в раздевалке Все мои любовные победы в прошлом, многочисленные победы, надо сказать. Репутация у меня та ещё, была. Хотя многие уверены, что я до сих пор знатный кабелина Я не для того женился, чтобы таскаться по другим бабам. Мой брак был осознанным, по любви и по внутреннему ощущению, что в тридцатник пришла пора завязывать с беспутной холостой жизнью. Ну и Катя забеременела, но я и без этого хотел сделать ей предложение». А тут эта Фифа внезапно заявляет, что ей нравятся женатые мужики. «И чем же мы хороши?» — спрашиваю я. «С вами можно дружить», — ошарашивает меня Инна. «Дружить?» «Ага». «А ещё?» — она замолчала. «Что?» «Ну, у вас всегда немного жалко». «Вот стерва. Жалко ей меня, видите ли. А мне показалось, она на меня запала». «Значит, жалеешь нас, несчастных?» — усмехаюсь я. «Ну а как не пожалеть?» «Водят на поводке, в наморднике. Шаг вправо, шаг влево, расстрел. Особенно влево», — смеётся она. «Интересное у тебя представление о семейной жизни. Вполне обоснованное. Я была замужем, и больше туда ни ногой. Не повезло, значит, с мужем. Мне тебя даже немного жалко». Инна хохочет, откидывая голову назад и касаясь моего рукава. «А у тебя язык подвешен, женатик. Знаешь, что самое ужасное в браке?» «Что?» «Скука». «Через пару лет он тебя уже ничем не удивит, а я люблю удивляться». Удивляться она любит. Не знаю, почему, но эта Инна начинает меня бесить. Но ей на это плевать. Она улыбается своими красными губами и произносит. «Ну ладно, пока, натик мне пора. В мою прекрасную, свободную жизнь». Разворачивается и уходит прочь по коридору, стуча своими высоченными шпильками и покачивая задницей, обтянутой невероятно узкой юбкой с высоким разрезом. «Офигенная баба!» — слышу я рядом восхищённый вздох. Поворачиваю голову и вижу Самойлова. «Ты с ней уже того?» — спрашивает он меня с мерзкой улыбочкой. «Я нет, а ты, видно, уже во всех позах. Мысленно. Не без этого!» — ржёт этот дебил. «Иди, передёрни в сортире!» — советую я. И иду догонять Захара. Он как раз прощается со своей новой знакомой. «Не ожидал от тебя такой подставы!» — выдаёт он, когда мы остаёмся вдвоём. «Да что я сделал? А то ты сам не знаешь». Он разворачивается и уходит. Блин, обиделся. «Да достали вы все. Пойду лучше работать». Я благополучно выбросила с головы тигрицу с её высокомерным взглядом, красной помадой и экстремально узкой юбкой. Я не Самойлов, чтобы захлебываться слюной от вида обычных бабских прелестей. Ничего в ней нет особенного в этой инне, кроме высокомерия. Но сказанные ею слова никак не выходят у меня из головы. «Скука. Свобода. Скука или свобода? Я четвёртый год женат. Скучно ли мне в браке?» «Да, чёрт побери. Нас с Катей давно засосала бытовая рутина. Когда мы в последний раз говорили о чём-то, кроме покупок, шалости дочки, планов на выходные. Когда мы выбирались куда-нибудь, кроме парка, кино и торгового центра. Последнее я больше всего ненавижу. А главное, где то дерзкая девчонка с озорным взглядом, с которой я познакомился пять лет назад. Где та сексуальная штучка, которая могла заявиться на свидание без трусиков или прийти ко мне в офис и смело расстегнуть брюки? У нас с женой регулярный секс, но разве он сравнится с тем, что было пять лет назад? Фу, даже рядом не стояло. Нет, я всё понимаю, невозможно постоянно находиться на пике страсти, и меня в целом устраивает моя спокойная семейная жизнь. В целом устраивает, но... Может, это была не очень хорошая идея, но в тот момент мне показалось, что это будет прикольно, внесёт оживление, так сказать. Лично мне бы такое понравилось, если бы жена внезапно и без предупреждения прислала мне интимное фото, ну, например, содержимое своего декольте. У меня декольте нет, поэтому я прислал то, что есть. Закрыл дверь кабинета, расстегнул штаны и сфоткал. «Мама, пойдём отсюда!» — конючит Ева. «Малышка, мы же только пришли, мы ещё не показались врачу!» «Я не хочу к врачу!» На глазах дочки появляются слёзы. Начинается. Каждый наш поход к Лору — это крики, слёзы и истерики. Ева панически боится врачей. И не без причины. Она часто болеет респираторными заболеваниями, и ей не раз приходилось проходить неприятные и болезненные процедуры у Лора. «Недавно нам сказали, что всему виной аденоиды. Предложили удалить, но я испугалась. И вот уже несколько месяцев мы занимаемся лечением. Процедуры в больнице, капли в нос по расписанию дома. Всё, что никак не может понравиться маленькой девочке». «Вы напрасно боитесь хирургического вмешательства», — говорит врач. «Я так надеялась, что мы справимся без него. Судя по симптомам, лечение не даёт должного эффекта, а удаление решит все проблемы» и мы перестанем болеть? Скорее всего. После периода реабилитации все обычно приходит в норму. А это точно не опасно. Это простая операция. В нашей клинике вам ее сделают под общим наркозом и с полным контролем. «Я не хочу операцию», — вопит Ева. «Откуда она вообще знает? Что означает это слово? Ей всего три года». «Успокойся. Никакой операции сегодня не будет. Мы скоро пойдем домой». «Но сначала быстренько посмотрим», — добавляет врач. Ева извивается и пинается. Я никак не могу уговорить её посидеть спокойно. Нам с медсестрой приходится держать её вдвоём, чтобы врач осмотрел насоглотку при помощи инструментов. У меня сердце разрывается от её криков. Мне так жалко мою бедную девочку. Я сама почти реву. Мы выходим из кабинета. Ева красная и взъерошенная. Она всхлипывает, но при этом выглядит довольной. «Я его укусила», — повторяет она. «И это было очень плохо. А пусть не лезет ко мне в рот». Я на взводе, вся в слезах, слюнях и соплях. У меня руки трясутся от пережитого. И тут пищит мой телефон. Сообщение от мужа. Я смотрю на картинку и не верю глазам. «Это что? Его достоинство?» «Точно. Ему там что, делать нечего? Он у себя на работе скучает?» Убила бы его сейчас, если бы был рядом. Я тут с ума схожу с Евой, а он развлекается».